Глава 35. Редьярд сидел за столом в одиночестве. Руки сжимали широкий медный кубок. Красные пятна от вина показались Трейвору следами крови. Сам Редьярд был смертельно бледен. Трейвер закрыл за собой дверь с грохотом. На Редьярд не повёл и глазом, а руки его замедленно наполнили кубок. Пальцы его крупно дрожали. "Редьярд", сказал Трейвер. "Ты никогда таким не был. Что случилось?" Рэддиард медленно поднял голову. Воспалённые глаза смотрели мёртво. "Случилось, дядя? Что?" "Ты уже знаешь. Паромунд взял Помпеум." Треверс шумом выпустил воздух, грудь его слегка опала в размерах. "Фу, ты напугал меня. Я уж думал, с тобой или Брунгильды что стряслось. А Помпеум? Ну, слишком мал этот орешек для его зубов. Он и не такие крепости и города берёт." А что Помпейум? Это ты зря. Риджард по-прежнему бледный, со сунувшимся лицом покачал головой. Помпейум, последняя островок римского влияния здесь, последняя островок культуры и цивилизации. А Фарамонт попросту стер с лица земли. Что всех убил, понятно. Римляне тоже редко щадят побежденных. Но вот то, что сжег все книги хранилища. разбил все статуи, уничтожил все произведения искусства, а драгоценные ювелирные вещи велел переправить в золотые слитки. Тревор пожал плечами. Что делать? Но он бы всё равно взял помпеом. Я надеялся, прошептал Реддиард. не возьмёт. Тревор насторожился. Ты всё-таки предупредил? Дядя, я не мог иначе. Реддиард. Это был мой долг, долг цивилизованного человека. Разве это не франк? Франк, дядя. Но я цивилизованный франк, а это больше, чем франк. Ревор помотал головой. Что-то быстро старею. Не понял тебя, Редиарт. Я предупредил, не римлян. Я предупредил других цивилизованных людей, дядя, мы все христиане, мы один народ, а это язычники, что не познали истинного света. Я не предал своих, когда предупредил Римлен, что этот язычник готовится взять их город. Я помог культуре против дикости. К сожалению, это лишь добавило крови. Трэвер сидел, уронив голову. Редьярд встал, медленно ходил взад-вперёд по комнате. Его красивое, мужественное, хотя и смертельно бледное лицо разгоралось внутренним светом. Только бы не дознался фарамонт. Уронил Трэвер глухо. Эх, дядя Тревер вскочил, впился взглядом в бледное лицо племянника. Что, подозревает? Знает, ответил Редьярд. Сам префект сказал под пытками. Он вымученно улыбнулся, но краска покинула не только лицо, отлила даже с шеи. Тревер, не кстати, заметил, что не так уж племянник и силён. Шея стала как у цыплёнка. Вообще мышцы начали таять с той поры, как он вместе с Лютецией и Брунгильдой принял крещение. и повесил на шею золотой крестик. И что фарамунд? скрикнул Тревер. Не молчи же, у тебя такое лицо. Что он сказал? Ты его видел? Нет. Он даже не пожелал сказать мне это лично. Прислал гонца со словами, что велит мне покончить с собой. Тревер закусил губу. То, что Радярда не повесили за измену, как водится с преступниками, или не казнили мечом, говорит о расположении Рекса. Он всё же верит, что Риддиард не бросится в бега под покровом ночи. Эта мысль была неожиданна. Он тут же выпалил: "Ты скрыешься? Из крепости можно уйти незаметно?" Риддиард покачал головой. "Я могу уехать свободно. Гонец никому больше не говорил это видно. Все здесь относятся ко мне как и раньше." "Но, ну, так что тебя держит?" "Дядя" А ты не подумал, что Фарамунт, возможно, сам хотел бы, чтобы я убежал? Зачем? Ах, да. Ридер сказал совсем тихо. Я сказал Гансу, что всё выполню. Трэверс сказал в радостном нетерпении. Но ты ведь христианин. А всякие клятвы перед язычником ты же сам говорил не обязательно. Значит, ты свободен от клятвы перед Рексом. Тебе нужно только скрыт лицо и выйти через любые ворота. А то и вовсе перелез через стену. Я знаю такие места. Риддиард покачал головой. Дядя, я же сказал, меня никто не остановит, если я выйду через главные ворота. Но я не выйду, знаю. Да я обрекаю свою бессмертную душу на вечные муки, ведь самоубийство запрещено моей верой. Но что-то во мне требует, чтобы я сдержал слово. Тревор воскликнул с мукой. Риддиард Кроме тебя и Брунгильды у меня никого не осталось. Я уже стар, погибли не только ровесники, но и вся молодая родня. Останься хоть ты. Уйди, скрыйся. Это всё согласно твоей проклятой вере. Но сейчас я и её благословляю, ведь она спасает тебе жизнь. Нет, дядя. Он стоял гордый и красивый. К щекам вернулся румянец, глаза блестели как звёзды. Трейвер смотрел с болью. Редъярд ещё раз покачал головой. Тревор медленно поднял тяжёлую, как налитую холодным свинцом руку. Давай его сюда. Редъярд вытащил из ножен короткий римский меч, больше похожий на нож для разделки рыбы, подал рукояти вперёд. Тревор принял, застыл. Редъярд повернул руку дяде так, чтобы остриё коснулось левой стороны грудины напротив сердца. Держи крепко. Держу, прошептал Тревор. Ридиард взялся обеими руками за покатые плечи дяди. Некоторое время оба жадно смотрели друг в друга, жадно вбирали взглядами. Потом Ридиард с силой обнял старого воина, притянул к себе. Лезвие с хрустом прорвало тугую плоть. Тревор почувствовал, как дыхание Ридиарда оборвалось, но племянник нашел в себе силы обнять дядю крепче, прижался, как ребенок, как прижимался в детстве, спасаясь от строгого отца, даже погладил по спине. Тревер молчал, запрокидывал голову, ибо слёзы уже закипели в глазах. Они стояли грудь в грудь, крепко обнявшись. Тревер уже выпустил рукоять, обхватил племянника обеими руками. Пальцы наткнулись на горячее мокрое лезвие, что вылезло из-под левой лопатки. Памон сидел на обрубке бревна посреди походного лагеря. В стороне на широком вытоптанном пространстве сотня молодых воинов училась двигаться вместе. Разом бросать дротики, поворачиваться, закрываться щитами. У костра раздался громовой хохот. Там веселились его герои. С ними улыбался бродячий мудрец. Его вчера подобрали на дороге, накормили. Теперь он потешал их забавными рассказами. Видишь, что Конунг смотрит в их сторону, Вихульд прокричал. Парамунд, не хочешь ли приобщиться к мудрости, а то нас упрекают, что даже расписаться не умеем? Паромунт покачал головой. Да нет, меня занимают сейчас странные вопросы. Какие? Да так, зачем живём, что есть истина? Рихуль засмеялся. Так для этого и есть вот эти, что бродят по дорогам, бедные и жалкие, и учат жить других. Слушай, мудрец, ты можешь сказать нашему Коннунгу, что есть истина? Паромунт увидел измождённое бледное лицо с глубокими морщинами. странствующий мудрец ответил хриплым, усталым, но совсем не слабым голосом. Магу Промонт нахмурился. Такие бродяги знают, что делается за морем, но не скажут, глядя на его меч, сколько им осталось жить. Хорошо, сказал он грубо. Скажи. Но помни, что за дурость ты поплатишься своей головой. Мудрец поклонился. Но «Ну и ты пообещай, что не казнишь меня за правду. Заяте, я скажу тебе не одну, и истину о целых 3. Паромонт ощутил подвох, нахмурился сильнее. "Говари, напоглядывай на мой меч. Первая истина", сказал мудрец отчётливо. "Что ты конунг этого племени. Вторая, что каждый понимает истины в меру своего развития. Третья, ты пообещал не причинять мне вреда засказанное". Наступила тревожная тишина. У костра замерли Паромонт пребывал в глубокой задумчивости. Странное ощущение, что это уже слышал или даже участвовал. Наконец, видя, что от него ждут ответа, встряпенул, спросил: "Это ведь не ты придумал, верно?" Мудрец помедлил, поклонился. "Я что-то не так рассказал?" "Да нет, мне понравилось, поучительно". "Был великий мудрец", ответил странник с великой неохотой. который запретил записывать его мудрые притчи и даже упоминать его имя. Почему? удивился Фарамонт. Он хотел, чтобы их рассказывали применительно к тому времени и тем событиям, что происходят сейчас, хотя на самом деле это произошло очень давно, настолько давно, что многим не интересно знать о тех временах. Зато когда я называю живущих сейчас Рексов или Базилевсов, то слушают. Парамунд медленно наклонил голову. "Хорошо", ответил он. "Иди. А мне надо подумать". Думал об этом странном случае он и поздним вечером, когда усталый вернулся в бурк, захваченный у какого-то разини, рухнул на ложе. Одеяло под рукой слегка коробилось, пятна крови засохли, нежная ткань стала грубой. Он сам зарубил владельца, а потом и двух женщин, что с визгом метались по комнате. Но слуги забыли сменить окровавленные простыни и одеяло. Он лежал, раскинув руки, когда по телу прошла лёгкая волна. Лёгкая, неслышная, словно от окна пахнуло южным ветром. Он ощутил внезапно, что в бурк вошло нечто огромное и могучее. Волосы на загривке зашевелились. Страх покатился по телу. В следующий мгновение его тело взметнулось с постели. Он молниеносно опаясался и прицепил нож на меч. Ож е пылало, словно по голому телу постигали крапивой. Он чувствовал, как вроде бы без причины колотится сердце, горячая кровь бурлит в жилах, пальцы дергались, их неудержимо тянуло к рукояти меча. Одновременно он чувствовал странность, словно кто-то настойчиво пытался набросить на него невидимую клейкую сеть, но ничего не получалось, а он, Фарамун, всякий раз проходил сквозь эту сеть. Как проходит лесной лось сквозь паутину. Это веселило. Он чувствовал пьянящее чувство свободы и силы. Улыбаясь до ушей, шагнул, и тут взгляд наткнулся на темные комочки, отчетливо видимые в лунном свете на свежих, недавно выструганных досках пола. Мухи? Да, мухи. Лапками кверху. Ни одна не шевелит даже лапой, не то что крылом. Он машинально наступил. Чувствуя, как лопаются под подошвами сапог их беспомощные тела, оглянулся. На досках остались мокрые пятна. Трогнул ещё. Тело содрогнулось, словно по нему внезапно ударили. Рикигур и Фюстель, его преданные стражи, мимо которых и муха не пролетит, стоят неподвижны. Лица мёртвые, не восковые, а какие-то серые под цвет деревянных стен. Сердце Фаромунда трепыхнулось и застыло. Он попятился, чувствуя, что вот-вот сам от ужаса превратится в мертвеца. Это повторяется снова. На этот раз неизвестных было трое. Такие же уверенные, бесцеремонные, идут, зорко осматривая по сторонам, но без страха, как мясники, что отыскивают среди стада именно ту корову, которую им велели заколоть. Передний ещё во дворе вытащил меч, двое соратников с оружием даже не взялись. Глаз их фарамунт не разглядел, но на лицах ясно читалось презрение. В груди заныло. Эти явно видели другие миры, намного прекраснее. Наверняка зрели тёплые моря, бессмертный Рим и его прекрасный бургс с настоящими каменными домами, для них только жалкая деревня. Гнев колыхал грудь с такой силой, что в ушах стоял непрекращающийся свист от собственного дыхания. Он очень осторожно вытащил меч, Безшумно отступил к стене в тень. От чужаков скрывал еще и угол стены. А если выскочить и внезапно ударить, то, то, возможно, они не успеют воспользоваться колдовскими штучками. Возможно, если он окажется достаточно быстрым. Шаги первого гремели в тишине. Парамун с надеждой бросил взгляд на лица стражей. Застывшие, почти окаменевшие, они не дышат вовсе. Они не живут, словно их изъяли из этого мира. Только тени от колеблющегося язычка светильника двигаются по стене, а по ту сторону толстой стены слегка колышут цветы из полинского ясеня. Мир живет, только стражи, только люди замерли. Возможно, даже кони и коровы в бурге не спят. Он завел меч за голову так, что тот коснулся ягодиц. Дыхание остановилось. Из-за поворота спокойно вышел человек среднего роста, вид не воинственный. лицо почти халёное. Фарамунд успел рассмотреть холодные выпуклые глаза, одутловатые щёки, мясистый нос, скошенный назад подбородок. Но в руке человек держал меч, короткий, римский. Длинная полоса острой стали в руках Фарамунда описала почти полный круг. Послышался стук. Лезвие разрубило голову, прошло через толстую шею, развалило плечо и грудь. На пол замедленно шлепнулась рука с зажатой рукоятью меча. Парамунт с силой дернул меч на себя. Тот вышел с легкостью, словно он расек брусок масла. Пальцы отрубленной руки дернулись и разжались. Парамунт успел подумать, что настоящий воин меч бы не выпустил. В бурге по-прежнему тихо. Прислушавшись, он уловил далекий стук, грохот. Пришельцы отворяют двери без страха и боязни быть услышанными. Данисьлось недовольное мычание разбуженной коровы. Промон стиснул зубы. Коровы и те проснулись. Он вытер лезвие об одежду убитого, чтобы падающими каплями не указать свой след. Сердце едва не выпрыгивало. Буйная злое ликование рвалось наружу. При всём своём колдовстве сами не такие уж и неуязвимые. Крадучись, он пробежал вдоль стены. В бойницу заглядывала круглая мёртвая луна. Он упал, прополз, как ящерица, почти прижимаясь щекой к сосновым доскам. Возле лестницы привстал. Внизу тихо. Он не рискнул спускаться по ступенькам, выдадут скрипом. Перели махнул через перила. Он ни разу не прыгал с такой высоты. На миг сердце замерло, но дикая уверенность в своих силах не подвела. Упал, перекатился через левый бок и как-то сам оказался на ногах. А руки сжимают меч в готовности как отражать удары, так и рубить чужие головы, руки, и ещё шире раздвигать оскаленные рты, выбивать выпученные глаза. Колле пусто. Дверь во двор распахнута. Широкая полоса мёrtвого света рассекает помещение надвое. Снаружи донёсся лёгкий шум, стих. Снова что-то вроде бы упало, скрипнуло. Скользящими шагами, с мечом наготове, он подбежал к дверному проёму. Прислушался, не высовываясь. Шум раздался слева, там барак с воинами. Похоже, один из чужаков ищет его среди соратников по битвам. Риск велик. Чужак может как раз в этот момент выглянуть в окно, или же во двор выглянет третий. Сердце колотится как у зайца. Это не та схватка, когда в яростном честном бою грудь на грудь. Тут ноги трясутся, как будто медведь трясёт грушу. Но всё же. Чего я трясусь? прошептал он себе вслух. Они сейчас ходят мордами вниз, смотрюются в лица. Им надо зарезать только меня. Ну же. Ноги наконец рванулись с такой силой, что тело едва не выронило ставший сразу тяжёлым меч. Через широкий двор, почти бесконечный, он пронёсся как молния, у входа в барак даже не перевёл дыхание, влетел как ураган, разом охватил взглядом всё помещение. Половину военов подлое колдовство застегло за столом. Руки еще сжимали пивные кружки, на лбах они упирались в стол. А посреди барака неспешно передвигается человек. Одной рукой подносит к лицам спящих светильник, а другой переворачивает тех, кто заснул лицом вниз. Меч его в ножнах спящих можно резать неспешно. Заслышав шаги, он разом разогнулся. На Фарамунда дико взглянули расширенные глаза. Фарамунд успел рассмотреть огромные зрачки, бледное лицо. Рука колдуна метнулась к поясу, но меч Фарамунда уже со свистом рассек воздух. Чужак успел открыть рот. Тяжёлая полоса железа обрушилась на голову. Удар был настолько силён, что Фарамунд выдернул полосу стали уже из середины груди. Пока безвольное тело валилось на спящих, в тре гигантских прыжка оказался снова у выхода. Не живой свет солнца мёртв, в хоровный холодно заливает двор. Блестит колодец, как никогда не блестит в солнечный день. Странно мерцает вода в корыте для свиней. Иногда двор темнеет. Тучки пытаются проглотить светило ночи, но луна слишком велика и блестяща, а тучки жидки, как суп простолюдина. Стена дома блестит, окна загадочно тёмные, как и во всех помещениях, как и в людской В окне которой вроде бы что-то мелькнуло. Он снова пересек дверь с быстротой, удивившей его самого. У двери прислушался. Те же звуки, словно кто-то переступает через стелы, спотыкается и изредка с натугой переворачивает грузные тела спящих. Рискнув чуть высовнуть голову, он разом охватил картину сонного царства. Рети колду на одной рукой грубо поднял за шиворот человека, что спал, уткнувшись лбом в столешницу. Фарамонт видел, как чужак всмотрелся в лицо спящего с недовольством и гадливостью. Лавы свет святильника хорошо высветил брезгливо стиснутые губы, холодный блеск глаз. Когда пальцы разжались, спящий рухнул. Он ударился лбом о стол, шумно сполз с лавки. Под столом придавил руку, но и тогда не проснулся. А колдун уже переворачивал другого. Он был так занят. Что не заметил бесшумной тени, которая скользнула в помещение. Фарамунд продвигался в его сторону вдоль стены. Калдун тоже вынужденно держал меч в ножнах. Руки заняты. И Фарамунд безбоязненно приблизился со спины. Руки с мечом поднялись. Калдуна можно бить и в спину. Он не человек. А если и человек, то преступивший законы человеческие. Так что с ним можно как со зверем. Но в богатырском размахе Фарамунд повернул меч плашмя, замедлил скорость, чтобы не разморжить голову. Послышался глухой стук, вроде бы даже треск, словно все же разбил череп. Колдун пошатнулся, Фарамунд тут же подхватил его, скинул на плечо и выбежал во двор. На залитом все тем же бросающим в дрожь светом дворе пусто, но мурашки бегают по телу и покусывают часто-часто, от чего сердце колотится как бешеное. А слух и все чувства обострились в сто крат. Сновом мукнула корова. Он бегом одолел освященное пространство до чернеющего входа своего дома, пронесся через холл, взбежал по лестнице, а тело Колдуна свалил только рядом с первым. Убитый расплотался в темные лужи, уже не человек, а разрубленная туша. Рикигур и Фюстель вырисовывались из полумрака в трех шагах, мертвые статуи. Ни то вырубленные из камня, ни то вырезанные из дерева. Фарамунт вытащил меч из ножен. Глаза не отрывались от оглушённого колдуна. Тот лежал неподвижно на спине, руки раскинулись, смутно билеют ладони, явно не знавшие тяжёлой работы. "Кто ты?" прошептал Фарамунт. "Кто? Почему именно меня?" Губы колдуна зашевелились. Да нёсся глухой стон. Рука замедленно двинулась к голове. Не дыша, Парамунт наблюдал, как пальцы ощупали голову. Ладонь сразу потемнела. Колдун разом открыл глаза широко. Парамунт вскрикнул от страха. Острое его меча быстро коснулось горла чужака. Глаза колдуна едва не вылезли из орбит. С губ сорвался хрип. Он попытался произнести какое-то слово. Парамунт поспешно нажал. Стальное лезвие вошло в горло, как нож входит в теплое масло. Когда он выдернул меч, кровь ударила тёмным фонтаном. Струйки расплескались вокруг. Парамунт отступил, меч держал наготове. Калдун всё ещё мог превратиться в нечто страшное, пугающее. По спине пробегала дрожь от одной мысли, что сейчас перед ним окажется чудовище.